Нынешние новые русские, несомненно, побили все рекорды своих исторических предшественников. Имущественное неравенство в сегодняшней России достигло невиданного прежде уровня. Средний душевой доход 15% богатых в России в 8 раз выше, чем у 80% всех остальных российских граждан. При этом те же 15% имеют 57% всех денежных доходов, обладают 92% доходов от собственности, 85% сбережений, 99% общих сумм покупки валюты. Привыкшие к уравниловке общества не имеет встроенных механизмов ограничений неравенства. И маятник по-прежнему попеременно движется то к казарменному равенству в стабильной фазе, то к вопиющей нищете большинства на фоне сказочного обогащения немногих в нестабильной фазе. В первую очередь богатеют те, в ком в меньшей степени развиты традиционные стереотипы поведения – Люди, не получившие традиционного русского воспитания. Например, не связанные стереотипами уравниловки представители национальных меньшинств. Что касается русских, то чаще других материального успеха достигают люди в силу каких-то частных причин, выросшие не в семье, а, скажем, в спортивном или музыкальном интернате или в какой-нибудь иной необычной среде. Нередко это те, кем еще в детстве судьба распорядилась весьма жестоко, но в качестве скромной компенсации избавила их от балласта устаревших стереотипов поведения. Собранные в нестабильные периоды богатства, как правило, не удается передать по наследству. Эта фаза потому и является мобилизационно-перераспределительной, что все имущество в конечном счете мобилизуется и перераспределяется. Процесс передела не затихает на первых новоришах. Так созданные олигархами В ходе недавних рыночных реформ финансово-промышленной империи были в одночасье сметены августовским кризисом 1998 года. Началось новое перераспределение, судя по всему, не последнее. Если в 1996 году борьба за контроль завершилась в 25% российских корпораций, в начале 1998 года в 50%, то после кризиса 1998 года опять произошел откат. А вновь начавшемся в 1998-1999 годах массовом перераспределении собственности в корпоративном секторе говорят данные регистраторов. Поскольку наскоро сколоченные в нестабильный период богатства противоречат русским национальным стереотипам уравнительного распределения, полученные неправедным путем с точки зрения традиционной, то есть существовавшей в стабильную эпоху, морали, то население не может примириться с существованием богатых людей». Отсюда один шаг до морального оправдания грабежей и поджогов их имущества. Еще в 20-х годах XX 20 -го века популярный психоаналитик Залкинт считал, что вечную заповедь «не укради» необходимо толковать сугубо классовых позиций, заменив ее этической формулой товарища Ленина «грабь награбленная» который является лишь русским видоизменением марксистской формулы экспроприация экспроприаторов. Уравнительное распределение и периодические колебания системы управления, то в стабильное, то нестабильное состояние, не давали людям шанса разбогатеть и надолго сохранить материальное благополучие. Тем самым блокировалась возможность удовлетворения относительных, в терминологии Джона Мейнарда Кейнса, потребностей, стремления получить имущественное превосходство над окружающими, стремление являющегося важнейшим стимулом хозяйственной деятельности.